На смену вчерашней метели пришел погожий день, яркий, и искрящийся, безветренный. Сугробы намело сыпучие, глубокие, но огромный лось легко тянул крепкие сани. В лесу было тихо, а деревья под шапками снега стояли торжественные и темные. Красиво! Но ясно, которое сидела в санях, едва не по самые глаза, укутанное в меховое одеяло, еле сдерживала слезы. Она не понимала, куда и зачем они едут, от отчего их, будто провинившихся, вырвали из дома разом, лишив всего, что было — покоя, уверенности, достатка, привычной жизни. Пока рубили головы куром и резали кабана, женщине все казалось, будто не с ней происходит. Не на ее подворье, потому что зачем обережникам, которые всегда были такими приветливыми и благодарными, лишать хозяев заимки всего немудреного добра. Но когда мужчины вошли в хлев, и оттуда испуганно, тревожно замычала ночка, ясно зарылась лицом в тканке, устилающей лавку, и разрыдалась, как по живому человеку. «Родная моя!» Славин зашел возбусел рядом с женой, обнял, притянул к себе, но она глухо плакала у него на груди, не желая успокаиваться. «Сама подумай, до цитадели путь неблизкий!» Кто за скотиной ходить будет? А так, хоть мясо. Сама ведь понимаешь, ни сестры, ни мать с отцом свое подворье не кинут ради нашего, да и страшно им здесь одним в лесу-то. Это уж мы привыкли. А корова, ну что корова, другую купим». Он гладил ее по волосам, убаюкивая, но ясно-внезапно вырвалась, оттолкнула мужа и в глазах полыхнул гнев. «Зачем мы им нужны? Чего приехали они?» «Не говорят, не объясняют! Что нам в той цитадели? Почему ты их слушаешься?» Она говорила, захлебываясь слезами, но в этот миг от двери донесся спокойный голос. «Не серчай, хозяюшка, иначе нельзя!» — Велиш беззвучно вырос на пороге. «Нынче у курихи разорили такую же вот заимку, всю семью разорвали. А в цитадели вам будет защита!» Сорока вон прилетела оттуда, просит глава охотников к себе. Народ прибывает, кормиться как-то надо, да и тебе дело найдут. Его слова не вполне убедили женщину, но рыдать и причитать она перестала. Славин посмотрел на обережника с благодарностью. Однако взгляд колдуна был пустым и остановившимся, будто все сказанное он произнес через силу. А теперь вот ясно сидела в санях, Рядом покачивались обернутые в холстину кабаньи туши, связки забитых, но не ощипанных кур, да короб, в котором изрубленная на куски лежала ночка. И уже не верилось, что еще утром хозяйка доила ее, угощая подсоленной горбушкой. Под полозьями скрипел и скрипел рыхлый снег, бежали мимо деревья, мелькали кусты двоих обережников путники увидели выезжающими с большака, колдун и ротоборец в посеребрённых инем полушубках. «Наши», — сказал непонятно кому елец, придерживая своего жеребца. Славин тоже натянул вожжи. Лось остановился, подрагивая боками. Ясно испуганно посмотрела на незнакомцев. С недавних пор она вдруг стала бояться тех, кого раньше почитала как защитников и кому верила безоглядно. «Мира в пути!» — сказал Велиш. «Эк ловко обернулись, точно к условленному сроку». «Мира!» — ответил незнакомый ясневой. Голос у него был пересушенный, усталый. Как сказали, так и приехали. «Лисана!» — спросил колдун недоверчиво, но радостно. «Я, Велиш!» — грустно улыбнулся ротоборец. И лишь теперь стало понятно, что он не парень, а девка. Они съехались, похлопали друг друга по плечам. «Чего мрачная такая?» — спрашивал наузник. «Случилось что?» Девушка помотала в ответ головой, видно было, не хочет говорить. «Тамир!» — сторожевик повернулся к ее спутнику. «Не признать тебя!» «Ишь, отощал как!» Незнакомый ясний обережник в ответ пожал плечами. «Не поспеваю жиры копить!» «Этих, стало быть, в цитадель Он кивнул на сани. Ясно бросил растерянный взгляд на мужа, сидящего на облучке, — Лицо его было спокойно, словно ничего особенного не происходило, словно не о нем и жене сейчас говорили, как о скотине, которая ничего не слышит и не понимает. Меж тем колдун направил своего коня вперед, приблизился к Славину, наклонился и, небрежно, не спрашивая позволения, отогнул ворот полушубка, протянул между пальцами шнурок, висящего на шее оберега, чему-то усмехнулся, выпрямился в седле, и повернулся к Велишу. «Да Ирине вместе доедем?» «Вместе», — подал голос Елец, который со вчерашнего дня избегал глядеть яснее в глаза, а чего она не могла понять. «Стыдно ему, что с места их сорвал?» «Нет, не в том дело». Но какое-то неловкое отчуждение пролегло между двумя сторожевиками и обитателями лесной заимки. Будто рассорились из-за чего-то, а теперь всем стало совестно, потому что и вести себя, как обычно, уже не получалось. Хранители, да что же происходит? но вот девушка, которую назвали Лисаной, тронула пятками лошадку и приблизилась к саням. «Вы уж простите его», — кивнула она на своего спутника. Тамир иной раз про учтивость забывает. «Это он по привычке оберег проверил, надежно ли заговорен?» Все-таки не у каждого ладонка должным образом начитана, а дорога дальняя. Меня Лисаной зовут. Ясно. Славен. В голосе мужчины слышалась благодарность. Обережница улыбнулась. «Дозволи твой посмотрю», — кивнула она женщине. Та поспешно пошарила под одеждой и вытянула теплый от касания с телом оберег. Лиса скользнула по нему пальцами, грустно улыбнулась, посмотрела на Славина и сказала «Дельно!». Лицо мужчины на миг словно окаменело, но обережница тут же продолжила «Да Ирине вместе доедем, ну и оттуда мы с вами в цитадель подадимся, а Велиш с Ельцом обратно в город». Осененные двинулись вперед. Ясно, нет-нет, бросала удивленные взгляды то на оружную девушку, одетую в мужское платье, то на ее спутника, то на мужа, который был задумчив и молчалив. Ирине достигли еще до наступления сумерек. Большая весть стояла на пересечении двух лесных дорог и жили здесь тем, что давали приют странникам. Перед воротами Велиш спешился, Ясно решила, будто он что-то обронил, и теперь шарит над сугробами. Остальные терпеливо ждали, пока колдун не махнул рукой, призывая двигаться дальше. Сани выкатились на широкую улицу, но ясно краем глаза заметила, что Тамир отстал и въехал в ворота последним, перед тем тоже спешившись и пошарив в снегу. А когда обережник нагнал спутников, женщина видела, что он перевязывает ладонь тряпицей. Приезжих разместили в гостином доме, выделив две комнатенки. Ясно-то, думала, их с мужем положат вместе, куда там. С ней осталась обережница, а мужчины отправились ночевать в другой покойчик. Устраиваясь на своей лавке, женщина с трудом сдерживала слезы. Тревога поселилась в сердце, тревога и страх. От непонимания происходящего еще и беспомощность. Ясно. Тихо вдруг позвала со своего места Лисана. «А?» Она постаралась, чтобы голос звучал спокойно, но вышло все равно сдавлена с отзвуком рыданий. «Ты любишь мужа?» Чудной вопрос. «Как же его не любить?» Голос женщины дрогнул. «Всякое бывает», — сказала задумчиво обережница. «Бывает, но меня за него силой не отдавали, сама пошла и той поры дня не пожалела». Девушка помолчала, а потом сказала редко так бывает иных счастье лишь поманит а потом отвернется с этими словами она уткнулась лбом в синик и больше не произнесла ни слова ясно долго лежала без сна глядя в потолок от короткого разговора тревога лишь усилилась пойти бы к славину но разве сунешься в комнату где мужики одни души легли они поди спят а в уме все кружились, все обередили душу слова обережницы. Я чего-то вдруг подумалось: Хранители пресветлые, только не насмехайтесь, только не отбирайте то единственное, что есть.